Что дома тоже хорошо, и что зима хороша, декабрь, а по виду настоящий март, с солнцем и блеском снега, и что, главное, с ней, у него хорошо. Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава Богу, это все прошло, и теперь другое, покойное, доверчивое и нежное чувство. Вот что теперь. Когда она наконец пришла, и он увидал близко ее лицо и фигуру, он сказал «Ну-ну, вот и ты». Он взял свои лыжи, и они медленно пошли, потому что ей надо было отдышаться. Так она спешила и запыхалась. Она была в красной шапочке, волосы прядками выбивались ей на лоб, темные глаза все время косили и дрожали, когда она взглядывала на него, а на носу уж были первые крохотные веснушки. Он отстал немного, доставая мелочь на поезд глянул на нее сзади, на ее ноги, и вдруг подумал, как она красивая, и как хорошо одета, и что опаздывает она потому, наверное, что хочет быть всегда красивой. И эти ее прятки, будто случайные, может быть, вовсе не случайны. И какая она трогательная, озабоченная. «Солнце! Какая зима, а сказала она, пока он брал билеты. «Ты ничего не забыл?» Он только повел ртом, он даже слишком набрал всего, как ему теперь казалось,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 и то, что у него нет никакой славы, вовсе не печалит, не ужасает его. Наоборот, он теперь доволен и покоен, и живет нормально, как если бы добился всего, о чем ему мечталось. У него одно было только всегдашнее беспокойство — мысли о лете. Еще с ноября начинал он думать и загадывать, как и куда поедет на время своего будущего летнего отпуска. Отпуск всегда ему казался таким нескончаемым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 И хоть был декабрь в дорогах этих в клочках сена, в голубых прозрачных тенях под колеями, было что-то весеннее и пахло весной. Один раз по такой дороге в сторону деревни проскакал черный конь, шерсть его сияла, мышцы переливались, лед и снег брызгали из-под подков, и слышен был дробный хруст и фырканье. Они опять остановились и смотрели ему вслед. То неровно и взлохмаченно летела страшно озабоченная галка,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 И думалось уже о ночном самоваре перед охотой, о тулупе и ружье, о медленно текущих звездах, о черных стагах, возле которых жируют по ночам зайцы, и куда издали, становясь иногда на дыбки и поводя носом, приходят лисицы. Воображался громовой выстрел, вспышка света и хрупкое ломающееся эхо в холмах, брех потревоженных собак по деревням и остывающие стекленеющие глаза растянувшегося зайца заиндевелые толстые усы и теплая тяжесть зайчьей тушки. Внизу в долинах, во врагах снег был глубок и сух, идти было трудно, но на скатах холмов держался муаровый наст с легкой порошей, взбираться и съезжать было хорошо. На далеких холмах у горизонта леса розово светились, небо было синее, а поля оказались безграничными. Так они и шли, взбираясь и скатываясь, отдыхая на поваленных деревьях, улыбаясь друг другу. Иногда он брал ее сзади, за шею, притягивал и целовал ее холодные обветренные губы. Говорить почти не говорили. Редко только друг другу посмотри или послушай. Она была, правда, грустна и рассеянная, и все отставала, но он не понимал ничего, а думал, что это она от усталости. Он останавливался, поджидая ее, а когда она догоняла и смотрела на него с каким-то укором, с каким-то необычным выражением — Он спрашивал осторожно, он-то знал, как неприятны спутнику такие вопросы. «Ты не устала? А то отдохнем». «Что ты?» — торопливо говорила она. «Это я так просто задумалась». «Ясно», — говорил он, — и продолжал путь, но уже медленнее. Солнце стало низко, и только одни поля на вершинах холмов сияли еще. Леса же, долины и овраги давно стали сидеть и глохнуть,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 и воображать, как в нем сидят пассажиры и думают о конце своего пути, о том, что скоро Москва и кто их будет встречать. В сумерке они, наконец, добрались до места. Потопали заледенелыми ботинками на холодной веранде, отомкнули дверь, вошли. В комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице. Она сразу легла, закрыла глаза. Дорогой она разгорячилась, вспотела, Теперь стала остывать, а зноб сотрясал ее, и страшно было пошевелиться. Она открывала глаза, видела в темноте дощатый потолок, видела разгорающееся пламя в запотевшем стекле керосиновой лампочки, зажмуривалась, и сразу начинали плавать, сменять друг друга желто-зеленое, белое, голубое, алое, все цвета, на которые нагляделась она за день. Он доставал из-под террасы, носил дрова, грохал возле печки, шуршал бумагой, разжигал, кряхтел. А ей не хотелось ничего. И она была не рада, что поехала с ним в этот раз. Печка накалилась, стало тепло, можно было раздеться. Он разделся, снял ботинки, носки, развесил все возле печки, сидел в нижней рубахе, довольный, жмурился, шевелил пальцами босых ног, курил. «Устала — Устала? — спросил он. — Давай, раздевайся. И хоть ей не хотелось шевелиться, а хотелось спать от грусти и досады,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 «Ты не сердись», — торопливо сказала она и опустила глаза. «Что это ты?» — удивился он и сразу вспомнил весь ее сегодняшний грустно отчужденный вид, а, вспомнив, озлобился, и сердце у него больно застучало. Он понял вдруг, что совсем ее не знает, как она там учится в своем университете, с кем знакома и о чем говорит, и что она для него загадочна, как и в первую встречу, незнакома, что он, наверное, и груб, и туп для нее, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и никого не нужно было. И ему стало сразу стыдно за весь сегодняшний день, за эту жалкую дачу и печку, и даже почему-то за моросы и солнце, и за свой покой, зачем ехали, зачем все это нужно. И где же это хваленое проклятое счастье? — Ну что ж, — сказал он равнодушно и перевел дух, — ложись где хочешь.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 От печки было довольно светло, а она лежала ничком, глядела на пылающие дрова, и он видел ее несчастное, залитое слезами лицо, жалкое и некрасиво кривящиеся дрожащие губы и подбородок, мокрые глаза, которые она все вытирала тонкой рукой. от Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое, и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей надоело быть никем перед его родителями, дедьями и тетками, перед его друзьями и своими подругами. Она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно и неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны. Потом она стала засыпать, и ей пригрезилась снова ее давнишняя мечта — с которой она засыпала каждый раз еще девочкой, что будто бы он сильный и мужественный, и любил ее, а она его тоже любила, но почему-то говорила «нет». И он уехал далеко на север и стал рыбаком, а она страдала. Он там охотился в прибрежных скалах, прыгал с камня на камень, сочинял музыку, выходил в море ловить рыбу и думал все время о ней. Однажды она поняла, что счастье у нее только с ним, все бросила и поехала к нему. Она была так красива, что все ухаживали за ней дорогой, летчики, шоферы, моряки, но она никого не видела, а думала только о нем. Встреча с ним должна быть такой необыкновенной, что страшно было даже вообразить. И придумывались все новые и новые задержки, чтобы как-то отдалить эту минуту. Так она и засыпала обыкновенно, не встретившись с ним. Давно уже не думала она на сон ни о чем подобном, а сегодня почему-то опять захотелось помечтать.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 выбирая все более крутые и опасные места. Дома они грелись, говорили о незначительном, о делах, о том, какая все-таки хорошая зима в этом году. А когда стало темнеть, собрались, заперли дачу и пошли на лыжах на станцию. К Москве они подъезжали вечером, дремали. Но когда показались большие дома, ряды освещенных окон, он подумал, что сейчас им расставаться. И вдруг вообразил ее своей женой. Что ж, первая молодость прошла в то время, когда все кажется простым и необязательным, дом, жена, семья и тому подобное. Время это миновало, уже тридцать. И что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой, и она хороша, и все такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен? В этом чувстве, собственно, нет никакой отрады. Завтра целый день в юридической консультации писать касации, заявления, думать о людских несчастьях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 Не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе, и встретиться придется, может быть, дня через два или три. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он ее не провожал. 1962 год.